глава 12 в гостинице дом золотых дел мастера в нью-хауне знатная дама вместе со своей камеристкой готовится к отъезду поздний осенний вечер корабли прибывшие из далеких мест медленно покачиваются на своих канатах, в узком канале напротив дома, то ударяясь о каменную стену причала, то вновь плавно отходя от неё. Женщина укладывает вещи, драгоценности и платья в ящики и сундуки. Госпожа указывает место для каждой вещи, но вид у нее отсутствующий. Она иногда даже забывает, что она делает, отворачивается и, задумавшись, смотрит в окно. Тогда ее пожилая камеристка также прерывает свое занятие и из-под с участием смотрит на свою госпожу. «Наконец, все уложено» за исключением одной вещи. На подоконнике еще лежит, наполовину завернутая в красный шелковый платок, старинная рукопись, листы сморщенной кожи, черной от сажи, запачканные жирными пальцами людей, умерших так давно, что от них не осталось никаких следов, кроме этих отпечатков пальцев. Вновь и вновь камеристка вертит в руках эту древность, нерешительно развязывает красный шелк, и снова завязывает или перекладывает книгу, и опять кладет ее туда, где она лежала с самого начала. Госпожа еще не сказала, куда положить эту книгу. Никто из них не обмолвился о ней ни единым словом. Наступает ночь. На улице выцаряется тишина. Стаи чаек летают зад и вперед над кораблями, а госпожа все стоит и глядит в окно. Наконец камеристка прерывает молчание. «Не пойти ли мне в город, хотя уже поздно, и не отдать ли книгу туда, где ей надлежит быть?» «А ты разве знаешь, где ей надлежит быть?» спрашивает ее хозяйка низким грудным голосом. «Перед отъездом из Исландии я слышала, как вы сказали, что эта книга должна быть только в одном месте у одного человека. Этот человек еще дальше от нас... «Осенью в Копенгагене, чем был весной в Исландии», — сказала госпожа. Камериска занялась каким-то делом и ответил не поднимая глаз. «Моя покойная госпожа, ваша матушка, да благословит Бог ее память, часто рассказывала нам, девушкам, историю одной из ваших прабабушек, которая никого не целовала так горячо, как врага своего отца, никому не оказывала такого гостеприимства» и никого на прощание не одарял такими роскошными подарками, как его, а когда он уехал, послала ему вслед человека, чтобы его убить. Снайфридур даже не взглянула на камеристку и ответила, медленно выходя из задумчивости, «Может быть, моя прабабушка сначала одаряла врага своего отца подарками, а потом убила его, но она не убила его прежде, чем одарить подарками». «Дочь моей покойной госпожи никого еще не убила», — сказала камеристка. «Мы проведем только одну ночь в городе, да и то не целиком. Наступила осень, нужно быть готовым ко всякой погоде, а рано утром мы отправимся в плавание по бушующему морю, которое можно сравнить только с реками на юге Исландии. Потерпим ли мы кораблекрушение или нет, все равно, это последние минуты». «И если госпожа не решится...» и не воспользуется этой последней ночью, она никогда не передаст ему книгу, его книгу. «Не знаю, о чем ты говоришь», — сказала госпожа, удивленно посмотрев на камеристку. «Не намекаешь ли ты на канатчика, который ходит за и вперед, зад и вперед, сегодня, как вчера и позавчера, и днем, и ночью по ту сторону канала?» Камеристка ничего не ответила». Она низко нагнулась над открытым сундуком, тяжело переводя дыхание, а когда хозяйка обернулась, она увидела у нее на глазах слезы. «Мне удалось добиться, чтобы его судили мои друзья, Бер и Йонн Эольфсон Вальтингена Эксарау весной», — холодно сказала знатная женщина. «Рескрипт короля у меня в сундуке». «Он еще не осужден». — сказала камеристка. — Документ прибыл только сегодня. Он не узнает об этом до нашего отъезда. Вы можете сегодня вручить ему подарок. — Ты ребенок, Гудридур, хоть ты на 25 лет старше меня, — сказала знатная женщина. — Неужели ты воображаешь, будто он не знает всего, что я делала с той минуты, как сошла летом на берег? Льстивые дары не могут его обмануть. Но вы же знали... Зачем вы летом взяли с собой эту книгу из Исландии? Если бы я возвращалась в Исландию, не выполнив своей миссии, устав от просьб, может быть, я бы отдала ему эту книгу. Но победитель не делает подарков побежденному. Я чуть было не отдала ее этому сатане, Йоанну Мартейсону, который вторгся сюда сегодня, пока тебя не было. Он хотел выудить ее у меня» говорил что я должна отблагодарить его за Брайдрантунгу. «Боже, будь милостив к нам! Что сказала бы ваша покойная мать?» — воскликнула камеристка, вытирая слезы. «Не хватало еще, чтобы вы делали подарки этому мошеннику, который написал ваше имя на бесчисленном количестве бумаг здесь, в Дании, на посмешащей датчанам?» «Пусть датчане смеются!» Гудридур, положи книгу в сундук и хорошенько его закрой. Женщинам, отправляющимся в далекий путь, пора ложиться спать. Лампа начала гаснуть, но не было смысла подвертывать фитиль. Скоро они совсем погасят ее и лягут. Завтра утром они уедут. Их покои состояли из двух комнат. Стены в первой комнате были до половины обшиты, окрашены в зеленый цвет панелью, а выше побелены. На стенах висели медные чаши с рельефными изображениями, раскрашенные покрытые глазурью блюда, две гравюры на меди, на одной были изображены римские богини, на другой — собор святого Марка в Венеции. В открытом стенном шкафу на полках стояли их тарелки, чашки, кувшины и другая посуда, так как госпожа кушала дома, а не за общим столом гостиницы. В спальне у окна стояла постель госпожи, Камериска спала на диване у двери. Хотя госпожа и сказала, что пора ложиться, она все еще в задумчивости стояла у окна, а камериска нашла себе какое-то дело, чтобы не ложиться первой. Наступила глубокая ночь. Стала совсем тихо, тем более они удивились, когда раздался стук в дверь, и коридорный сообщил госпоже, что с ее милости хочет говорить чужестранец. Она побледнела, зрачки ее расширились. «Спроси, меня ли он на самом деле ищет? Если меня, проведи его сюда». Его появление в дверях ее покоев в копенгагенской гостинице в этот последний вечер, после такого долгого отсутствия и такого множества событий, казалось столь простым и естественным, как будто он только недавно ушел от нее, чтобы, воспользовавшись хорошей погодой, прогуляться в королевском парке. «Добрый вечер», — сказал он. Он держал шляпу в руках. Платье его, как всегда, было прекрасно сшито, но он располнел Черты лица стали более резкими, блеск глаз потускнел, словно от усталости. На нем был серебристо-седой, тщательно завитой парик. Она не сразу ответила на приветствие гостя, продолжая стоять у окна. Бросил быстрый взгляд на камеристку и сказала «Спустись к твоей подруге-кухарке и попрощайся с ней». Он ждал у порога, пока камеристка пройдет мимо, потом сделал несколько шагов вперед. Она заперла дверь, подошла к гостю и поцеловала его, не говоря ни слова, обвела руками его шею и прижалась лицом к его щеке. Он погладил ее светлые густые волосы, начавшую уже блекнуть. Она спрятала лицо у него на груди, потом подняла глаза и посмотрела на него. «Я не думала, что ты придешь, Аурни», — сказала она. «И все же я знала, что ты придешь». «Некоторые люди приходят поздно», — сказал он. «У меня есть книга для тебя», — сказала она. «Это на тебя похоже», — ответил он. Она предложила ему сесть на диван, открыла сундук, где сверху под самой крышкой лежала завернутая в красный шелк книга и протянула ему. Это была самая любимая книга моего покойного отца. Он нежно и медленно развертывал платок, она с любопытством ожидала вновь увидеть в его глазах тот блеск, который ранее зажигала в них каждая древняя книга. Вдруг он перестал развертывать платок, взглянул на нее, улыбнулся и сказал, «Я потерял мою самую любимую книгу». «Какую?» «Ту, которую мы нашли с тобой в доме, вместе, в доме Йоуна Хрэгвитсона». И он спокойно и просто рассказал ей, как пропала скальда. «Это большая потеря», — сказала она. «Тяжелее всего потерять любовь, которую ты питал драгоценным книгам». «Я думала, что пропавшую драгоценность любишь больше всего, тоскуешь по ней», — сказала она. «Не чувствуешь, когда исчезает тоска», — сказал он. Это похоже на то, как излечивается рана или на смерть. Не чувствуешь той минуты, когда рана перестает болеть, не чувствуешь, что умираешь. Вдруг ты выздоровел, вдруг умер. Она смотрела на него, как бы издали, и, наконец, сказала, «Ты похож на мертвеца, который является своему другу во сне. Это он, и все-таки не он». Он улыбнулся наступило молчание и он снова стал разверртывать платок узнаю ее сказал он развернув платок за этот несчастный свод законов я предлагал твоему отцу поместье хольд он ведь считается одним из самых замечательных древних памятников германских народов он даже более замечателен чем лекс салика франков примечание солический закон Это «Солическая правда» — свод германских законов племени солических франков, одна из древнейших варварских правд. Ее основным содержанием является установление штрафов за различные преступления и проступки. Конец примечания. Да это было в те времена, когда мои слова считались важнее жужжания мухи в налоговой палате. Я хотел даже предложить ему «видой» если бы он счел Хольд недостаточной платой за книгу. Но хотя он редко отказывался от земельной собственности, которую можно было получить на выгодных условиях, он знал так же хорошо, как и я, что все крупнейшие поместья в Исландии гораздо менее ценны чем древние исландские рукописи, и поэтому так и не уступил мне ее. Позднее я написал ему и предлагал уплатить здесь, компании, любую сумму, которую он укажет, в золоте или серебре, за эти старые лоскутья Следующей весной он прислал мне подарок — копию книги, сделанную так, как их обычно делают в Исландии. Если писец сам читает правильно, то он непременно стремится исправить своего предшественника. У меня было много лучших копий этой книги. Ты по-прежнему считаешь, что нет иной Исландии, кроме той, которая живет в старых книгах? — спросила она. — А мы, обитающие там, лишь боль в твоей груди, от которой ты любым способом хочешь отделаться, а, может быть, мы для тебя и вовсе ничего не значим. — Душа северных народов, — ответил он, — скрыта в исландских книгах, а не в тех людях, которые сейчас живут в северных странах или в самой Исландии. Но прорицательница предсказала, что золотые тавлеи — начало времен — будут найдены в траве, когда наступит конец мира. Примечание. Золотые тавлей начала времен — золотые шашки, в которые боги играли в начале мира, и которые по предсказанию Вельвы, когда мир возродится, должны снова найтись на лугу в высокой траве. Конец примечания. Я слышала, что нас хотят переселить на ютландские пустоши, сказала она. «Если ты хочешь, я помешаю этому», — ответил он и улыбнулся. «Если я хочу», — повторила она. «Что может сделать бедная женщина?» «В последний раз, когда я тебя видела, я была нищенкой в Тингвидлире на Эксарау. Я был слугой беззащитных», — сказал он. «Я видел, как ты сидела у дороги. В лохмотьях тех, кого ты оправдал», — добавила она. Он сидел мрачно, — с почти отсутствующим взглядом. Казалось, он шепчет про себя слова древней песни. «Где то пламя, которое я хотел раздуть, оно стало еще слабее, чем когда бы то ни было, а беззащитные, которых я хотел защитить, даже их вздохов не слышно более». «У тебя есть Йоун Хрэгвитсон?» — сказала она. «Да, у меня есть Йоун Хрэгвитсон, но это все. И, может быть, его отнимут у меня?» и повесит еще до окончания зимы. «Нет», — сказала она, и придвинулась ближе к нему. «Мы должны говорить не о Йоуне Хрэгвитсоне. Прости, что я упомянула это имя. Я пойду разбужу хозяина, чтобы он принес нам кувшин вина». «Нет», — сказал он, — «не надо хозяйского вина. Не надо ничего ни от кого. Пока мы сидим так, у нас есть все». Она откинулась на диване... И тихо повторила последнее слово. «Все. В нашей жизни, что бы ни случилось, существует лишь одно», — она прошептала. «Одно». «Ты знаешь, почему я пришел?» — спросил он. «Да», — ответила она, — «чтобы никогда больше не разлучаться со мной». Она встала, подошла к обитому железом сундуку и вынула из него несколько документов большого формата, свищащие на них королевской печатью. Она держала документы большим и указательным пальцем подальше от себя, как держат за хвост крысу. «Эти рескрипты», — сказала она, — «указы, вызовы, лицензии, что иное, как тщеславие и притворство». Он подошел к ней и тем же движением, каким подставляют руку под паука, говоря «вверх, вверх, если ты предсказываешь добро, вниз, вниз, если ты предсказываешь плохое». Взвесил на ладони королевскую печать, свисавшую на шнуре с одного из документов. — Ты многого добилась, — сказал он. — Я приехала сюда в надежде встретить тебя, — сказала она. — Все остальное не имеет никакого значения. Я разорву на наклочки эти бумажки. — Безразлично, — сказал он. — Целы ли порваны эти документы? Все указы датского короля все равно потеряют силу, до того, как Новый Альтинг соберется на Эхсарау. — Ты думаешь, что отныне нашими законами будут мечты и саги? — сказала она, и лицо ее покрылось тенью. — Я могу стать лордом Исландии, — сказал он, — а ты будешь моей леди. Я пришел для того, чтобы сказать тебе это. — Измена родине? — тихо спросила она. — Нет, король хочет продать Исландию. Датским королям всегда очень хотелось продать эту недвижимость, но дело в том, что иностранные князья находили в ней какие-то изъяны, пока, наконец, не нашелся покупатель. Немцы в Гамбурге намерены купить ее. Но они считают, что им не удастся удержать ее, если они не найдут штат Гальтера, которого любит народ. И вот они думают, что я и есть подходящий человек. Она долго смотрела на него, «Что ты собираешься делать?» – спросила она. «Управлять страной», – ответил он и улыбнулся. «Первым шагом будет восстановление наших национальных прав почти на той же основе, которая в свое время определила трактат, заключенный со старым Хоконом в Норвегии, а судебная власть... Моим вторым делом будет снятие с постов всех чиновников датского короля и высылка некоторых из страны, в частности, ландфукта Пауля Бейера, а также заместителя судьи Йоуна Эольфсона. Нужно очистить законы от датского вмешательства и создать новое. — А где будет твоя резиденция? — Где ты хочешь. — В Бессастадире. — Как ты хочешь, — сказал он. — дом будет выстроен не менее великолепный чем любой королевский дворец в Дании. Я построю каменную библиотеку, и во дворю туда все драгоценные книги, которые спас от гниения в лачугах в эпоху разрушений, причиненных датчанами. «У нас будет большой пиршественный зал», — сказала она, — «на стенах будут висеть гербы щиты древних воинов. Твои друзья будут по вечерам сидеть с тобой за дубовым столом, рассказывать о древних событиях и пить пиво из кружек». «Наших земляков...» не будут больше пороть за то, что они ведут выгодную торговлю, сказал Арнос Арнеус. Вокруг гавани вырастут торговые города по образцу чужестранных. Будет создан рыболовный флот, и мы станем продавать сушеную рыбу и шерсть городам на материке, как в старые времена, при йоуне а взамен покупать те товары, которые нужны цивилизованным людям. Из недр земли... Будут добывать ее сокровища. Император покажет кулак королю Дании и потребует, что он вернул исландцам те драгоценности, которые по его приказу были украдены из соборов. Будут возвращены также старые поместья, которые датская корона захватила после падения исландской церкви. В Исландии будет создан прекрасный университет и коллегия. Исландские ученые снова заживут как люди – «Мы построим дворец», — сказала она, — «не хуже того, который барон Гюльденляве построил себе в Дании на исландские деньги». «В Тингвидлире», — добавил он, — «будет построено величественное здание суда и повешен другой кулакол, больше и звучнее того, который король повелел увести а Йоанн Хрегвицон сбросил по приказу палача». «Холодный лунный свет», — «Сверкающий в пруду, где топят женщин, не будет более единственным милосердием для бедных исландок», — сказала она. «А из изголодавшихся нищих не будут больше вешать во имя правосудия», — сказал он. «Все будут нашими друзьями», — сказала она. «Ведь народ будет хорошо жить, и тюрьма для рабов без состадири будет снесена», — сказал он. «Ибо в стране, где народ живет хорошо, не совершаются преступления» и мы будем разъезжать по стране на белых конях, — сказала она.